Спустя двое суток, однообразно, как и все в этом мире, с легкой руки Толгая, получившим название Бушлык, отправлявшемуся в очередной дозор Смыкову, посчастливилось обнаружить некое загадочное сооружение, вызвавшее всеобщее настороженное любопытство. Часть его изломанных остатков торчала над уровнем земли, а часть вплавилась глубоко в шлакообразный грунт. Вследствие всего этого, судить о первоначальной форме и назначении находки было почти невозможно. Однако многое говорило о том, что это летательный аппарат лян, рухнувший с неба в момент великого затмения. Структура его обшивки и некоторые конструктивные особенности очень напоминали боевую машину, с которой в свое время в Атаге пришлось немало повозиться. «Махина!» – присвистнул Зяблик. «Наверное, не одна тысяча пассажиров помещалась. Глянь, сколько иллюминаторов! В десять рядов!» «Да, и грохнулась эта махина, по-видимому, на подлёте к аэродрому», заметил Смыков. «В противном случае её бы на 20 километров раскидало». «Давайте не будем уподобляться дикарям, обсуждающим причины крушения парохода «Титаник», вмешался Цыпф, вновь обретший душевный покой, а вместе с ним и склонность к дидактизму. «Не нашего ума это дело. Вопрос другой, имеет ли нам смысл торчать здесь?» Что, если эта штука была снабжена ядерным двигателем? А вдруг всех нас в это время пронизывает радиоактивное излучение? «Пусть пронизывает», — беспечно ответил зяблик. «В нейтральной зоне нас еще и не то пронизывало. И ничего, оклемались». «Надо бы внутрь заглянуть. Как ты, Смыков, мыслишь?» «Заглядывайте, если вам собственной жизни не жалко». С помощью толгай привычно подставившего спину, зяблик дотянулся до овального отверстия в обшивке будитлянского авиалайнера и, раскачавшись, рывком забросил в него своё тело. Вниз посыпалась всякая труха, пахнущая резиной и железной окалиной. «Не имётся человеку», — вздохнула Верка. «Как таракан ни одной щели пропустить не может». И «Это у него после зоны такая привычка осталась». Недаром ведь полжизни в камере просидел. У Эрикса была болезнь закрытого пространства, а у Зяблика наоборот, непреодолимая тяга к нему. «Ну-ну, поговорите еще там!» Приглушенный голос Зяблика раздавался уже совсем не из того отверстия, через которое он проник вовнутрь. «Я все слышу! Из-за таракана тебе, Верка, не прощу! Если я таракан, то ты вождь, тифозная!» Нашли там что-нибудь интересное? Без особого любопытства поинтересовался Смыков. Нифига! Прах и пепел! Да и темновато тут! Тогда власти. Нечего здесь попосту задерживаться! Погоди! Вроде что-то написано на стенке! Сейчас! Да вы никак уже по-будетлянски читать научились! Съязвил Смыков. По-нашему написано. Большущими буквами от руки. Только читать все равно трудно. Одно слово пока только разобрал. Спастись. Или не спастись. Потом что-то про огненный пролив. Не то прилив. Киньте мне кресало и тряпок каких-нибудь. Я факел сделаю. Где же я вам эти тряпки возьму? Себя что ли последний снять? Попроси у Верки запасной лифчик. Она с собой штук пять прёт. «Больше ничего не хочешь?» — отозвалась Верка. «Это ты умеешь, но чужое добро зарится. Лучше из своих подштанников факел сделай». В конце концов решено было пожертвовать одним из полотенец, который толга и подал зяблику на кончике сабли. Минут на пять внутри разбитого авиалайнера установилась тишина, «Возможно, эту надпись оставил кто-то из людей Сарычева», – предположил Цыпф. «Или один из разведчиков, которых мы посылали вслед за ними». «Дураков, которые стены пачкают, всегда хватало». Смыков недовольно поморщился. «Что у нас, что у других народов. Как только научились люди писать, сразу давай мазать на чём не попадя. Я в Кастиле на стене монастыря такую надпись видел». Храни нас, Господи, от твоего гнева, от козни дьявола, от скудной пищи, от нехватки вина и половой слабости. Не иначе, как монахи написали. Сверху вновь посыпалась труха, и на землю ловко спрыгнул зяблик, похожий на трубочиста. «Ну и как?» – поинтересовался Цыпф. «Выяснили что-нибудь?» «Значит так!» – зяблик принялся стряхивать себя сажу, Если я правильно понял, смысл надписи состоит в том, что дальше идти опасно. Сюда якобы приходит огненный прилив, спастись от которого нет никакой возможности. Ну а дальше обычные словословия в честь Кайна. Агилы, стало быть, писали. Они, родимые. Ну это вполне объяснимо. Помните, как раньше на калитках писали «Осторожно, злая собака». А в доме никого, кроме кота, ленивого нет. Агилы это предупреждение дали, чтобы посторонних от Будетляндии отгонять. Дескать, дальше не суетесь, если жить хотите. Предупреждение снаружи пишется, а не внутри, — возразил Цыпф. Да и спорный вопрос, для кого оно оставлено. Для тех, кто сюда идет, или для тех, кто отсюда уходит? «Что вы хотите сказать?» — вскипел Смыков. «Что дальше идти нельзя? Может, здесь останемся? Или обратно пойдем к агелам в лапы?» На некоторое время установилось тягостное молчание. Люди переминались ноги на ногу и вопросительно переглядывались. «Скажи что-нибудь, Зяблик. Ты же там был. Какое лично у тебя впечатление осталось?» «Я, в общем-то, человек мало впечатлительный!» Зяблик выковыривал сажу уже из ушей. Но от того же старовера Силкина усвоил мысль, что есть такие знамения на земле и небе, от которых нельзя отворачиваться. И эта надпись в самую масть. Её человек перед смертью писал. И скорее всего своей кровью. – С чего вы, братец мой, так решили? – Кровь от поноса я пока ещё отличить могу. А что касаемо остального, странная очень надпись. Сначала все буквы ясные. Потом похуже, будто бы в спешке писались. А дальше одна мазня сикось-накось. Кроме имени Кайна ничего не разберешь. Да и жмурик там рядом лежит. Шмотки истлели, а сам высох, как деревяшка. Мумии одним словом. – Рога у него есть? – Не стал я его трогать. Плохая это примета – мертвецов зря беспокоить. Там дальше этих мумий, как пчёл в ульи. Есть такие ульи, в которых восковая огнёвка погуляла. Откроешь крышку, а внутри всё паутиной затянуто. И в этой паутине дохлые высохшие пчёлы висят. — Что же нам делать? — Голос Лилички дрогнул. — Я назад идти не хочу. — Никто не хочет. Я вас отговаривать и не собираюсь. Не к лицу мне с кеса валять. Если даже Смыков вперёд рвётся. Давайте ещё раз судьбой в рулетку сыграем. «Ну уж нет», – встрепенулся Смыков. «Чтобы потом не искать виновных, давайте лучше поставим вопрос на голосование». За продолжение похода проголосовали все без исключения, но как-то вяло. Сразу руки подняли только Смыков и Лилечка. Чуть погодя зяблик стал а уже в конце Цып и Верка. Понявший, что ничего изменить они уже не смогут. На всякий случай проглотили по щепотке бдалаха и стали собираться в путь, выслав вперёд для разведки Талгая. До наступления очередной лжезари оставалось ещё с полчаса. «И всё же в этом что-то есть», сказала Верка, глядя, как вспышки багрового сияния ползут от горизонта к зениту. «Очень оживляет небо». «Верно!» Как муха покойника. Сейчас глухой купол небосвода был похож на огромный камин, грубый и темный своды которого освещает медленно разгорающийся огонь. В этой атаке света можно было различить три следующих друг за другом волны. Передовую, достаточно тусклую и как бы рябоватую. Среднюю, багровую, как закат перед бурей. И, наконец, последнюю, самую яркую, отсвечивающую расплавленным золотом. — Смотрите, Толгай бежит, — сказала Лиличка. Все, кто сидел, вскочили и попытались ринуться навстречу Степнику, но их остановил голос Изяблика. — Стоять! Приготовиться! — К чему приготовиться? — растерянно воскликнул Цыпв. — К самому худшему приготовиться! Если придется удирать, бросайте все, кроме оружия. А ты, Смыков, береги бдалах. Учи учёного!» Смыков на всякий случай ещё раз пощупал надёжно спрятанный под рубашкой мешочек. До них уже доносились крики толгая. «Яно! Горит! Земля горит!» Далеко-далеко, на пределе видимости, серая равнина покрылась вдруг россыпью бесчисленных багровых точек, словно разом засияли тысячи волчьих глаз. Каждую секунду их становилось всё больше. Они сливались между собой в островки, а потом в единый пылающий поток, неудержимо катящийся вперёд. «Вот это и есть огненный прилив!» – медленно произнёс зяблик.